Мы сами не здешние. Если на тот момент в мире еще оставалась хоть одна утонченная дама возвышенной породы, то это, конечно, была Нина Л. Имея снисхождение к людским слабостям, Нина служила официанткой в дорогом элитном кафе, незамужняя и прекрасная. Нельзя сказать, что люди были ответно-снисходительны к Нине Л. Во всяком случае, они только и делали, что пили и жевали, истребляя то, что Нина им приносила, и столь изысканно сервировала на свежих серебристых скатертях. А между тем взлетные способности ее души были таковы, что едва ли не каждый посетитель рисковал стать возлюбленным Нины Эл. Для этого достаточно было мужественному с виду незнакомцу на двадцатой минуте ожидания за дальним столиком прижечь Нину. С сумрачно полыхающим взглядом она умела вычитывать в мужских глазах одинокую могучую нежность и невысказанный вопрос. Возможно, иная, сугубо прозаическая натура вычитала бы в них совсем другое. Когда уже, наконец, эта фифа принесет меню? Долго мне еще ждать? Но уж Нина-то Эл точно знала, что меню — это всего лишь невинный предлог для совместного ухода в нечто глубокое и невыразимое. Что имел в виду незнакомец, когда заказывал ягнячью ногу, шпигованную анчоусами, или свиной медальон в шампиньонах, или смоченное винным соусом кабанье седло? Это так романтично. Примите, сударь, ваш медальон. Но вот в чем весь ужас. Каждый второй, да чего уж там, каждый первый, малодушно упускал свой шанс, предпочитая жевать и жевать. А в результате от пылких надежд, слопанных с простодушным чавканьем наспех, либо наоборот поглощенных неспешно, с особым цинизмом, у Нины в трепетных руках оставались только жирные тарелки и оскорбительно мятые чаевые. Трагическим исключением из общего правила стал киноартист, фамилию пропустим, ее и так все знают, народный кумир, который вовсе ничего не ел, а только пил. Он выпил махом 0,5 литра дагестанского коньяка, начертал щедрый автограф «Нинель, я тебя не забуду», а потом больно хватанул за грудь четвертого размера, которого размера деликатная щуплая Нина всегда немного стеснялась. Кумир забыл уплатить за коньяк, и она расплатилась сама, зато потом ей остро завидовала, читая автограф «Аня Д.», Некрасивая, но верная подруга мистического склада. Аня Д. не совершала ни одного важного шага без участия звезд. Всякий раз, чтобы сменить прическу, изменить мужу или переставить в квартире мебель, ей нужно было привлечь тонкие космические энергии и вдумчиво диагностировать карму. Однажды, гуляя с Ниной по магазинам, Аня Д. обратила внимание на моложавую попрошайку, чья бедственная ситуация, опубликованная на картонке, синхронно озвучивалась кротким напевом. «Мы сами не здешние. мужа поставили на счетчик, у ребеночка глисты, покушать ничего нету, помогите, сколько не жалко». «Ты слышала, как она сказала?» — возбудилась Аня. «Про глисты?» «Сама ты глисты». Она сказала мы «не здешние. «Нина, как она глубоко права». «Короче говоря...» В том, что касается неземных вопросов, Аня Д. не имела себе равных. Ее влиятельное мнение, кроме всего прочего, включало три железных постулата. первое – все мужчины суть малоразвитые сволочи. Второй – им быть только межполовые контакты, а духовности никакой. Третий – мужскую особь, целиком достойную Нины Л природа еще не создала. Помимо четвертого размера груди, Нина стеснялась также своего жилища, осыпающейся квартирки на нижнем этаже муниципальной шлакоблочной хибары с мокрицами и рваными трубами, которую городская власть в приступе заботы признала ремонту неподлежащей, на чем, собственно, забота иссякла. Днями квартирку заливала, а ночами на постель Нины узорными хлопьями слетали фрагменты штукатурки. Купить новое жилье ей было не по силам, а искать варианты, обмена даже в голову не приходило. Кому охота жить с мокрицами? По выходным дням Нина завивала сияющие локоны, с особой пикантностью подкрашивала глаза и губы, надевала все самое новое, и вот в таком виде с утра до вечера сидела дома. взлачные злачные и прочие развлекательные места ее не тянуло, злачности хватало и на работе. А экстремальная нарядность, конечно, означала готовность номер один – к встрече с еще неведомым избранником, который все никак не являлся, но ведь мог же явиться в любую минуту. Теперь, видимо, уже пора хотя бы вкратце рассказать о докторе Скобичевском. Он же Костя Бедермайер, он же Вера Смирнова, он же Юра Гаприндашвили, он же Володя Т. Мы были знакомы со студенческих времен, когда он еще не стал душевно больным, а только собирался им стать. Причины выдвигались такие врожденный аристократический пацифизм и буквально биологическое нехотение служить в армии. Прежде чем пойти окончательно сдаться в психбольницу на Агафуровские дачи, Володя Т. за бокалом Рислинга пояснил друзьям и близким, что лучше быть легальным шизофреником, чем стрелять иноверцев или строить сортиры для генералов. Запомнилось еще одно фирменное высказывание Кости Бедермайера «Всегда быть равным самому себе...» Хуже только Хиросима. Вскоре он прислал мне из психушки письмо на двойном листке бумаги в клетку. «Дорогой Игорь», — писал он доверительно, — «здесь, в этом дивном заведении, со мной творятся странные вещи. Посуди сам. По ночам я сплю хорошо. Утром после выдачи лекарства перед завтраком тоже удается вздремнуть. Нормально сплю и после завтрака, а вот после обеда спать не могу». Внизу подпись «Твоя Вера Смирнова». Прошло не более трех дней после его выхода на волю. Мы случайно столкнулись возле дома кино. Никак не ответив на мое приветствие, он посмотрел испытующим взглядом, примерно как матерый разведчик на матерого контрразведчика, и тихо спросил «У тебя брюки застегнуты?» «Естественно». «Тебе хорошо, завидую. У меня нет». Под плащом не было видно, что там у него с брюками. «Так застегни», — посоветовал я. Еще не научился. Пока только шнурки завязывать умею. А что случилось? Фармацевтика, знаешь ли, страшная сила. На всякий случай я предложил свою посильную помощь. «Боже упаси», — ответил он. На то мы расстались. Но, несмотря на все превходящие трудности, я могу уверенно заявить, что Володя Т. вышел из больницы со столь же ясным и трезвым рассудком, с каким в нее вошел. А то, что несколько зим спустя его вдруг занесло в школу практической уфологии, дислоцированную в клубе имени Хичкока, объяснялось очень просто. Клуб славился приятным буфетом, где иногда подавали чешское пиво редкостной красоты. В ту самую субботу буфет как нарочно был закрыт, поэтому Володя из любопытства заглянул к практическим уфологам и сразу наткнулся на мистическую Аню Д. — Вам кого, гражданин? строго осведомилась Аня. Находчивый гость вынужден был чистосердечно сознаться, что его уже два раза похищали пилоты НЛО, и накануне, невероятного третьего раза, ему не помешал бы грамотный практикум. Аня Д. обожала специальные светские беседы. «Позвольте узнать, с какой целью похищали». «У них только одна цель, то есть две — изучить и забеременеть». Из клуба они уехали вдвоем, фактически уже не разли вода, и вдвоем же заявились в гости к Нине Л, которая по случаю выходного дня сидела дома, приодетая и благоухающая. Познакомься, это доктор Скобичевский. Не то чтобы Нина особо нуждалась во врачебных услугах, скорее наоборот, но в процессе чаепития, украшенного пылкими ватрушками с курагой, очень уместно вспомнилось, что третьего дня у Нины слегка ныло и даже похрустывало в шейном отделе, Возможно, продуло на сквозняке, а ушить им никак нельзя было пренебречь. Тут сразу, конечно, затеялись контактные и бесконтактные манипуляции. Вокруг Нининой шеи, с беззащитной замшевой ямкой на затылке, с голыми, просвеченными кухонным абажуром косточками пониже, от раскаленных докторских пальцев, нежный мороз убегал вниз между лопатками. И вот тогда новоявленный спец по массажу молвил фразу, которой суждено было стать решающей. У вас, Нина, карма изумительная, но вот как-то с чакрами плоховато. Насколько я знаю, Костю Бедермайера он мог это сказать только с ласковым ехидством или высокогуманной издевкой. Однако фраза и сама ситуация произвели буквально пожизненный эффект. Мистическая подруга еще успела вставить с авторитетным восторгом. Да-да, чакры у нее совсем никудышные. И что-то о нравственном и биополях но было уже поздно, или, как выражаются в народе, поздняк метаться, потому что на кухне вдруг случилось такое нравственное притяжение двух физических тел, и два малознакомых встречных биополя подняли такой ветер, что Аня Д. ощутила, будто ее сдувает, как в аэродинамической трубе, и с возгласом «не хулиганьте без меня», срочно эвакуировалась домой. А Володя, понятно, уже никуда не ушел, ни завтра, ни послезавтра, Они с Ниной вообще не в силах были оторваться один от другого, особенно в первые сутки, даже, извините, чтобы сходить в туалет. И вот таким образом Нина Л. еще вчера, невыносимо одинокая, встречает на жизненном пути сразу несколько любимых людей, с которыми ей не суждено будет соскучиться. Володя Т. по собственной инициативе то и дело причиняет ей столько нежности и страстностей, что хватило бы нескольким Нинам. Иногда ближе к утру, горячая, изнеможенная, как только что вскипевшее молоко, уходя под золотистую пенку сна, она секретничает слабым шепотом с Верой Смирновой рот в рот о чисто женских глупостях. Молчаливый Скобичевский, живущий своей таинственной закрытой жизнью, сам того не желая, интригует и влечет Нину до явственного трепета бабочки в области диафрагмы. Костью Бедермайера она слушает обожающе, с полуоткрытым ртом и вряд ли когда-нибудь до конца поймет. Но чтобы любить, не обязательно все понимать. С Юрой Гаприндашвили интересно бить тарелки о попол, скоропостижно умирать от ревности и притворяться фригидной женщиной, угодившей в гарем султана. Володя зарабатывает деньги тяжким умственным трудом, Юра — легким физическим, а Скобичевский из принципа вообще пока ничего не зарабатывает. Через несколько лет Костя свозит Нину в любимую Венецию, Роттердам и Кёльн, а Володя Т. будет стрелять у нее десятки до возможной получки. В целом же семейная жизнь окажется многослойной и увлекательной. Не реже двух раз в неделю к ним приходила Аня Д., бдительная как народный контроль, и выражала свои горькие претензии от общего к частному. Вы, ребята, опустились ниже некуда, до полного зоологического безобразия. Один писатель про вас уже открытым текстом написал «Человеческое, слишком человеческое». В том смысле, что животное. Не вздумайте мне петь насчет большой любви. Фа-фа-фа, ля-ля. Это, с вашей стороны, прозябание и похабное вырождение. Культурные люди в дневное время хоть иногда убирают постель. И что вообще на столе делает подушка? Освоив досконально практическую уфологию, Аня тут же открыла для себя новое духовное месторождение. Она пошла на двухмесячные курсы знаменитой Тамары Чаписюк. Реклама на заборных афишках была скромной, малоприметной, зато назывались курсы дерзко и технологично. Методика исполнения любых желаний посредством таковых. «Желаний у нас очень много», – прокомментировал Костя Бедермайер, «а таковых со временем накопим». «Цинизма не потерплю», – жестко ответила Аня. По ее мнению, гибнущей Нине были жизненно необходимы курсы Тамары Чеписюк. «Сходи для прикола, потом расскажешь», — предложил Володя. «Как скажешь, дорогой». Для исполнения желаний в кинотеатр «Южный» пришли человек тридцать, только дамы разных возрастов. Зал почти не отапливался. Из накрашенных ртов шел пар, но Тамара Чеписюк вышла в декольтированном платье с блестками. «Сперва придадимся теории» предупредила она. Теория гласила, что наши желания не менее материальны, чем, допустим, запах парфюма, нервная система или целлюлит. А сильные желания могут сильно влиять на земное и околоземное пространство. Для этого их туда надо грамотно запускать, как ракеты типа Земля-воздух. И тогда то, что хочешь, неминуемо исполняется, даже если ты уже успел расхотеть. Поэтому хотеть надо с большой осторожностью. Упоминание целлюлита немного воодушевило озябших слушательниц, а Тамара уже диктовала методику запуска желаний. Первое: спокойно, не торопясь, считаем от единицы до ста, можно мысленно. Второе: в том же темпе считаем от ста до единицы, ни в коем случае не до нуля, обнулять нельзя. Третье, наконец. Считаем от одного до пяти. Четвертое. И вот тут, внимание, мы берем свое зрелое, хорошо сформированное желание и посылаем в пространство. Чаписюк обеими руками сделала такое движение, будто вынула из живота арбуз и подкинула в небо сильным рывком. Дамы все как одна зашевелились. Махать руками будете на аэробике, одернула их Тамара. Приступили к практическому занятию. Все мы желаем, чтобы в зале стало немного теплей. Давайте сообща поднимем здесь температуру на несколько градусов. После пяти минут гробовой тишины Нине показалось, что в Южном становится душновато. Во всяком случае, пар изо ртов больше не шел. Возможно, многие перестали дышать. За первый день учебы Нина заплатила Чепищук 50 долларов, а на следующее занятие не пошла, здраво рассудив что практиковаться можно и дома. Настроение было чудесное. С некоторых пор у Нины вообще все было чудесно. Она даже почти извинила тех несчастных, которые посещали кафе только ради еды. Так что с желанием поначалу возникли трудности. Ей теперь хотелось одного, лишь бы все оставалось так, как есть. Но тут в очередной раз ее шлакоблочную хибарку затопило, и в этом была очевидная подсказка. Раза три или четыре Обычно перед сном Нина из любопытства принималась терпеливо считать до ста и обратно, но благополучно засыпала где-то между тридцатью четырьмя и десятью, а утром не могла припомнить, состоялся ли запуск желания. К тому же Володя, лежа на правом боку, имел привычку во сне складывать на Нину все свои теплые левые конечности, что тоже влияло вполне усыпляюще. Правда, как-то днем на работе, в отсутствии клиентов, Ей удалось дважды исполнить всю процедуру вплоть до засылки в космос отчетливой картины с изображением хорошенькой квартирки без признаков разрухи. И поскорее бы уж, мысленно взмолилась Нина, обращаясь к невидимому божеству, одетому зачем-то в декольтированную тогу с блестками. Это было перед самым Новым годом, а аккурат 8 января вечером в дверь позвонили два мальчика с пальчика, с виду типичные гангстеры в одинаковых норковых шапках и кожаных куртках и начали толдычить что-то о реконструкции первого этажа под замечательную булочную, где круглые сутки будет продаваться не только водка, но и закуска. Подразумевалось, что нижних жильцов любезно расселят в окрестных районах. — Это невозможно, — сказала Нина. — У нас же здесь макрицы. Если жалко, заберите их с собой, — ответили ей. Но сразу пояснили. Такая шутка юмора. А доплата? – спросил Скобичевский. Без доплаты. Старинный дом, памятник архитектуры, без доплаты. И сразу пояснил: такая шутка юмора. К середине февраля они въехали в скромную, но приличную квартиру на третьем этаже кирпичной пятиэтажки возле зеленой рощи. Я бывал у них там в гостях и могу засвидетельствовать: более странной и счастливой парочки свет еще не видывал. Пока Нина варила кофе я рискнул спросить о ближайших мистических планах. Она смущенно призналась, что теперь уже просто не знает, чего желать. Не запускать же в околоземное пространство образы кухонного гарнитура или нового дивана. Хотя Володя тут на днях обмолвился, что кое-какая сумма им бы сейчас не повредила. Ему видней. «Тысяч сто», — добавил непритязательный Скобичевский. «Ровно через полгода мне позвонил приятель», и сообщил траурную весть. Ушла из жизни троюрная тетя Костя Бедермайера, с которой, увы, он даже не был знаком, фрау Б, 80-летняя вдова, проживавшая в городе Кельни, Федеративная республика Германия. Иностранной юридической коллегии потребовалось шесть месяцев, чтобы отыскать российского племянника, не прописанного по месту жительства, и уведомить его о понесенной утрате, а также о законном праве наследования 90 тысяч евро, согласно завещательному распоряжению фрау Б. Мы стали реже видеться. Время от времени до меня доходят разноречивые сведения. Нина с Костей уехали в Европу. Нет, уже вернулись. А теперь вот уезжают. Нина хочет расстаться с Юрой Гаприндашвили, потому что он якобы сильно склонен к измене, а Юра, наоборот, расставаться не хочет, потому что ему якобы свойственна лебединая верность. Нина решает, рожать ли второго ребенка, а Володя говорит, конечно, рожай, но, может, сначала поженимся. Самая недавняя встреча со Скобичевским случилась опять у Дома кино, где, помнится, недавно был непорядок с брюками. И в этот раз он сообщил мне поразительные подробности о своем новом бизнесе. Оказалось, он арендует студию с мощной звукозаписывающей техникой, но музыкантов не приглашает по утрам включают аппаратуру с микрофонами на запись, в полной тишине, запирают студию и уходят до вечера. Ты пишешь тишину? Понимаешь, есть такое предположение, что умершие хотят нам кое-что сообщить. Но к нам очень трудно пробиться, а я им даю возможность свободно высказываться. Это эксперимент. Уже есть результаты? Конечно. На десять часов тишины примерно двадцать минут речи. И что говорят? Извини, пока не закончил, разглашать не могу. Мы не торопясь прошли полквартала, выкурив по сигарете. И у меня вдруг возникло сильное желание прийти к нему в студию и свободно наговорить на его тайную пленку несколько простых слов, пользуясь тем, что мы пока еще живы.